Глава восьмая Проверять кладовые со мной пошли обе женщины. Новая шеф-повар и экономка не отставали от меня, объясняя и рассказывая обо всем, что меня заинтересовало. «Извините, леди Евангелика, можно спросить?» — проговорила миссис Фордс. «Конечно», — кивнула я. «Вы так придирчиво осматриваете помещения и продукты». Думаете, что на стол герцога подают что-то несвежее? Дело не только в этом, сказала я. Мне бы хотелось проверить одну мою догадку. Не знаю, о чем вы думаете, но знаете, что мистер Шер в этом вопросе был страшный педант. К Качеству продуктов он относился серьезно. А не могли какие-то магические добавки попасть в приготовление еды? Спросила я. «Не думаю. За это отвечала как раз я. Пусть меня часто ни за что ругал Шер, но дело свое я выполняла на совесть. У меня небольшой дар. Я вижу яды и заклинания, вернее, их магический фон. Замок полон защитными плетениями, но они все синего и зеленого цвета. Стазисные камеры покрыты бело-голубым излучением, а вот портящиеся продукты, яды и негативные заклинания полны черным и темно бордовым цветами. — Хорошо, значит, дело не в кухне, — задумчиво произнесла я. — За это я могу ручаться. К тому же сегодня я дважды проверила все складские помещения и саму кухню, все чисто. Ничего предосудительного я не нашла. Получается, Сибрука не травят и не наполняют заклинаниями его еду. Но что-то не давало мне покоя, пока я не поняла, в чем дело. «Миссис Растюк, скажите, а кто из горничных обслуживает стол герцога?» «Несколько девушек. Сейчас позову их поговорить с вами. Видимо, экономка поняла, что я этого захочу». Когда мы вышли из складских помещений, она приказала Лакею позвать трех служанок. «Их всего трое?» — спросила я. Сегодня менталисты отстранили от работы двух девушек, которые подавали еду герцогу. Одна из них была горничной мисс Беатрис. Насчет второй я удивлена. Не знаю, чем она не понравилась магам. Лия Зилиан всегда была исполнительной работницей. «Вы за нее просите?» «Не то, чтобы я просила за нее». Просто обратите, пожалуйста, внимание на нее, безотказная служанка. Я думала сделать ее старшей по столовой. Хотела бы знать, в чем я ошиблась. Мне казалось, я хорошо разбираюсь в людях. Я поговорю с менталистом, который осматривал ее, и с ней самой. У меня появилось такое чувство, словно я напала на след, и уверенность, что эта ниточка меня приведет к тому, кто отравил Сибрука. Не просто так появилось у него пятно тьмы. Пришедшие девушки не вызвали у меня никаких подозрений. На мои вопросы они отвечали четко, без пауз и намеков на ложь. Через десять минут я отпустила их и сказала. «Думаю, на сегодня мы закончили с кухней. Миссис Растюк, давайте немного изменим планы по осмотру замка. Я бы хотела поговорить с менталистами, которые сканировали память слуг». «Конечно, как скажете? К тому же маги сами просили встречи с вами. Скоро они должны освободиться». «Думаю, можно уже пройти к ним», — проговорила экономка. Как оказалось, маги еще работали в одной из комнат замка. Они составляли отчет для герцога. Пятеро мужчин нашлись в большом кабинете, где стояли три письменных стола и несколько кресел. Два мага сидели за столами, записывая на бумагу результаты проверки слуг. И трое в креслах. Видимо, они переносили собранную информацию на кристаллы памяти. Стоило мне зайти в комнату, как сидящий за центральным столом Мак встал и поклонился мне. «Ваша светлость, позвольте представиться. Мэт Бричер, главный менталист клана», — произнес он. «Мы как раз хотели послать к вам слугу. Нам необходимо с вами кое-что обсудить. Извините, но мои товарищи не могут отвлекаться от работы. Лишь я один закончил записывать показания». «Я не буду отвлекать их», — тут же сказала я. «Пусть работают. Скажите, Мэт Бричер, кто из вас осматривал Лию Зелиан? «Не я, с ней работал Маткор. Он также попросил меня позвать вас. Коор уже скоро закончит переносить информацию на кристалл памяти. Нужно подождать его. Пока бы я хотел с вами поговорить наедине. Это возможно?» В наш разговор вклинился Дер Конор. «За день я так привыкла к своему охраннику, что даже умудрилась забыть о том, что он рядом. Только в моем присутствии», — сказал он магу. «Я не против». Кивнул менталист и посмотрел на экономку. Та сразу поняла, что ее просят удалиться. «Я пока буду в своем кабинете. Если понадоблюсь, то пошлите за мной, Лакея», — проговорила женщина и вышла из комнаты. «Что-то стряслось?» — спросила я. Макс сделал пас рукой и произнес. «Да, эта информация не для чужих ушей. Я настроил полок тишины. То, что я скажу, услышите лишь вы, леди Евангелика и Дэр Коннор. Мы проверили память всех людей в замке». «Драконов оставили на вас, Дер, Конор. «Хорошо, Мэтт Бричер», — согласился мой охранник. «Что вы узнали?» — спросила я. «В стенах замка зреет заговор. Есть некто, кто желает захватить власть у герцога Мэллоу. Точно имя заговорщика нам не удалось выяснить. Он тщательно скрывается. Простые слуги его не знают». «Почему вы не говорите все это его светлости?» — поинтересовалась я. «Потому что герцог Мэллоу вновь улетел час назад». Произошел повторный взрыв в Уильсе. «Не дают моему мужу спокойно отдохнуть. Не мудрено, что он начал срываться на окружающих. Но, судя по всему, в вопросе заговора я вам не смогу помочь. Нужно ждать его светлость», — сказала я. «Дело в том, что сейчас нельзя упускать время. Распоряжение сканировать память также и драконов можете дать вы, леди», — произнес маг. «Согласен, медлить нельзя», — кивнул мой охранник. Вы проверили, высшее звено слуг. Осталась миссис Растеук. Сейчас за ней приглядывает один из тайных агентов. Думаю, что экономка не откажется от проверки, сказала я. Она мне показалась серьезной и хорошей управляющей. Я, конечно, еще только начала знакомиться с ее работой, но первое впечатление о ней у меня сложилось неплохое. Тогда я отправлю к ней сейчас менталиста. Как раз Мэт Фичус освободился. Сказав это, менталист пристально посмотрел на вставшего из-за стола мага. Видимо, они общались мысленно. Мужчина кивнул Мэтту Бричеру и вышел из комнаты. «Ваша светлость, вы так и не ответили на вопрос. Вы даете разрешение на обследование памяти драконов?» — напомнил менталист. «Мне стало не по себе от мысли, сколько будет недовольных драконов». «Выбора нет. Медлить нельзя, леди Евангелика», — сказал Дер Коннор. «А маркиз Кали Бевери». «И барон Эйден Тибрук, разве кто-то из них не может дать это разрешение?» Спросила я. Дракон покачал головой и ответил. «Еще неделю назад это было бы так. Сейчас же ваша власть выше их». «Но они лучшие друзья Сибрука. Я же не ошибаюсь?» «Все так». «Хорошо. А кто будет проверять их самих?» С трудом принимала я решение. «Ими займусь я сам. Лишь я сейчас смогу их убедить в необходимости такой проверки». «Не хотела я начинать свой путь в замке с подобного. Это ужас просто. Все будут ненавидеть меня». «Думаете о том, что среди драконов может быть тот, кто что-то знает о заговорщике?» — произнес мой охранник. Я набралась смелости и сказала. «Что ж, выбора у меня нет. Я даю разрешение на проверку драконов, обслуживающего персонала, всех высших чинов и низших. Я тогда пойду», — сказал дракон-менталист. — Постойте, я хотела с вами двоими поговорить, пока не убирайте полок тишины. — Слушаем вас, леди. Сегодня во время инцидента с Беатрис, когда я с трудом успокоила Брука, я смотрела на него внутренним зрением и увидела темное пятно в его мозге. От него исходило что-то отвратительное и мерзкое. Прикасаться к нему я побоялась. — Кто-то пытается влиять на герцога, — произнес маг. — Если вы не против, то мы с Дэром Коннором «Попробуем считать ваши воспоминания. Просто думайте только про этот момент, и мы увидим именно его, ничего другого». «Хорошо», — кивнула я. Я вспомнила до мельчайших подробностей ту тьму в голове дракона. Почти сразу я почувствовала вмешательство, но оно было настолько легкое, что не причинило мне беспокойства. «Вы правы, леди Евангелика, и почему мы не видели этого раньше?» — недовольно проговорил маг-менталист. «И я ничего в герцоге не видел», — вторил ему дракон. «Вы поняли, что это такое?» — спросила я. «Отдаленно напоминает проклятие безумства», — ответил Мэт. «Тогда понятно, почему Сибрук срывается на окружающих. Муж сказал, что раньше он никогда не оборачивался в замке». «Такого просто не могло быть», — подтвердил дракон. «У герцога Мэллоу всегда была железная выдержка. Недаром он победил в войне с огненными драконами». Лорд Сибрук – сильнейший из глав кланов Восточного округа. Я сегодня же подниму все старые книги. Нужно найти способ избавить герцога Меллоу от проклятия безумства. Слова Мэтта Бричера немного успокоили меня. Почему-то я чисто интуитивно решила довериться этим двум менталистам. «А мне все же пора, леди Евангелика», – проговорил Дэр Конор. «С вами останется Дэвид Эмирит». сказал дракон и создал портал, из которого появился Дэр Дэвид, второй мой охранник. Если что, зовите, леди. Дэвид отправит мне мысленный зов. С этими словами дракон-менталист исчез, создав еще один портал, уже для себя. Ваша светлость, спасибо, что дождались меня. Услышала я голос одного из менталистов. Позвольте представиться. Мэт Коур. Мужчина почтительно поклонился мне и после моего кивка заговорил вновь. Я хотел с вами поговорить об одной служанке. Ее имя Лия Зиллиан. И меня интересует эта девушка. Миссис Ростюк просила узнать, в чем вина служанки. Лия показала себя хорошей работницей. И экономка удивлена, что ее отстранили от работы. По сути, девушка неплохая. Думаю, миссис Ростюк права. Дело в другом. Лия видела нечто необычное. Я хотел бы продолжить сканировать ее мозг, но уже в вашем присутствии». Но «Ну, чем я могу помочь?» – удивилась я. «Просто тем, что будете рядом. В этом случае, надеюсь, у меня появится больше шансов увидеть детали, произошедшего с девушкой. Утром она интуитивно закрылась от меня. Я лишь понял, что она так-то нам может помочь. Возможно, вам, служанка, доверится больше, чем мне». «У мисс Зелен есть магический дар?» – спросил главный менталист. «Есть небольшой ментальный дар. Она способна видеть прошлое». пояснил Мэт «Почему она прошла мимо наших проверок?» недоумевал Мэт Бричер. «Из памяти Эвы я почерпнула информацию о том, что магические способности в мире Сиэль проверяют несколько раз. Первый — в 10 лет, второй — в 16, и третий — в 26. От ока магов-проверяющих ничего невозможно скрыть, хотя сейчас Лия каким-то образом это сделала». Девушка приехала к нам год назад, почти сразу устроилась на работу в малайский замок. Сейчас ей двадцать два. До следующей проверки Дара еще далеко, пояснил Мэткор. Но при устройстве на работу в замок должны были проверить ее Дар, проговорил главный менталист. Ее проверяли вы, Медбричер? – сказал Медкор. Я? Странно. Нужно поднять документы. Не стоит, я уже это сделал. Проверка была, как и положено, на кристалле определения. Думаю, девушка смогла закрыться от ментального воздействия. Кажется, она это делает довольно легко. «Значит, нужно еще раз проверить ли ее. Предлагаю сделать это прямо сейчас», — проговорила я. «Согласен», — кивнул главный менталист. «Я пойду с вами. Хочу посмотреть на то, что пропустил». «И как только я мог». Было видно, что Мэт Бричер очень недоволен собой. Он стал мрачнее тучи. «Как я мог пропустить ее? Здесь нет вашей вины». Девушка хорошо научилась закрываться. Успокоил его Мэткор. Я и сам случайно заметил щит, появившийся почти молниеносно. Главный менталист клана тяжело вздохнул и проговорил. «Хорошо, идемте, побеседуем еще раз с девушкой». Мы прошли в небольшую комнату, в которой не было ни одного окна. Голые стены, серый потолок и грязного цвета пол. В центре стоял стол, несколько стульев. На одном из них уже сидела рыжеволосая девушка. Она была бледна до синевы. Лия напряженно посмотрела на нас и сразу же опустила взгляд. Затем еще сильнее сжала кисти рук, которые оплетали синие ленты. «Что это за ленты?» — спросила я. «Это сдерживающая магия», — пояснили мне. «Она что, пленница? Вы уже вынесли вердикт? Зачем это? Почему-то мне не понравилась магия в лентах. Она не просто удерживала девушку в одном положении». Эти ленты не давали Лии свободно дышать. Я почувствовала, как магическая энергия служанки пытается найти выход и не может. Она словно в оковах. «Приказываю снять их», — гневно произнесла я. Мужчины застыли рядом со мной. Они явно не ожидали таких приказов от меня. Но, леди Евангелика, девушка может сбежать. Да и нам нужен доступ к ее памяти. Если сейчас снять удерживающие ленты, то она сумеет скрыться от нас. «Я не буду закрываться. Покажу все, что вам нужно», — умоляюще проговорила Лия. «Только снимите оковы, они душат меня». «Странно, не думал, что может быть такая реакция», — прошептал главный менталист, но не сдвинулся с места, чтобы исполнить мой приказ. Мэт Бричер, мне самой снять вашу сдерживающую магию?» — резко спросила я. «Ну как мы...» — начал что-то говорить мужчина, но его остановил Дэр Дэвид. Если вы боитесь, что мисс Зелен сбежит, то можно создать обычные браслеты. Это ваша магия плохо влияет на девушку. Но она сможет снять их, — покачал головой Мэт Бричер. Чаша моего терпения была переполнена, и я решила действовать сама. Я просто захотела, чтобы сдерживающая магия ушла из лент, а сами ленты превратились в мягкие наручники. Раз уж им так нужно держать Лию скованной, каплю магии я все же оставила. но уже свою. Я создала такие наручники, которые смогу снять лишь я. «Не снимет», — сказала я, глядя на главного менталиста. «Хорошо, леди Евангелика, под вашу ответственность», — недовольно проговорил он. «Благодарю ваша светлость», — произнесла Лия. «Я расскажу и покажу все, что знаю. Я не предам вашего доверия. Хочется верить, что я не ошиблась в вас, мисс Зиллиан», — ответила я. «Скажите, почему вы прятали свой дар?» Служанка пристально посмотрела на меня. Она как будто решалась, сказать правду или нет, потому что он отличается от того, какой принят в Сиэли. «Я не просто менталист. Я целитель душ».